Глава 20. «Кого, как не тебя, просить о помощи мне, Владыка Грозный, царь предвечный?» Голос перешел в приглушенный шепот. «Не тебе ли видны все мы, рабы твои? Не твоей ли высоты, убоявшись, к земле пригибаемся? Не от твоего ли семени понесла земля и выпустила из чрева своего истинно рождённых магов? Ты, небо, всё видишь, всё знаешь». Поделись со мной своей неизбывной силой, утеши, как прежде, боль мою, потому как не земле, а тебе душа моя обещана. Ведьма кинулась на темные камни, скорчилась, всхлипывая от боли. Старый жертвенник потемнел от времени, пробилась между валунами трава. Когда-то давно на праздник поклонялись здесь земле, вставали кругом истинно рожденные маги от младшего ведьмака деревенского до старшего, высшего мага. Теперь же на источенных временем камнях корчилась одинокая, неказистая фигура ведьмы. Трудно было разобрать, стара она или молода, худа или дородна. Широкая юбка и растрепанные волосы делали ее похожей на сгусток темноты, и постепенно тьма сгустилась вокруг, признав в ней слугу. Собралась вокруг скорчившейся на камнях женщины глухим коконом. Глаза ведьмы, обращенные к небу, казались почти белыми. Она говорила тягуче и медленно, словно во сне. Казалось, она не понимает, где находится. Тьма обвела ее щупальцами, и тонкие черные лепестки проникли под кожу, впитывая страдания. Ведьма перестала стонать, поднялась на четвереньки. «Благодарю тебя, властитель ветров. Никогда не просила я тебя о другом, кроме как утешить мою боль». Но сегодня есть у меня еще просьба. Я верно служу тебе много лет. И если душа моя хоть что-то значит для тебя, откликнись. Призови радужную косу без носой на голову чернского князя Влада». Ведьма поднялась, медленно, словно неохотно, не отрывая побелевших глаз от темного небосвода. Раскинула руки так, что лоскутки тьмы полетели в стороны, заструились с локтей на траву. Она медленно повернулась, раскручиваясь на одной ноге все скорее и скорее, пока опутавшая ее тьма не обратилась в черную воронку, перевернутым смерчем, припавшую к телу земли. Жадная темная пасть словно вздохнула, и из-под камней заструилась прямо в жерло воронки бледная струйка, одна, вторая. Струйки переплетались в толстые белые жгуты, измеились по ним тоненькие молнии, словно выцвело все кругом. Побледнела полегла трава, поникли головки лесных цветов, и, казалось, содрогнулась земля от жадного касания грозовой воронки. Ведьма протянула руки, и истинно чёрные, как ночное небо скуты чужой запретной силы, обвили ее, вливая в тело колдуньи выпитые из земли капли магии. Камни вокруг нее накалились так, что стало заметно зеленоватое свечение вокруг самых больших валунов. Когда-то давно в этом жертвенном кругу маги сами отдавали земле свою силу, сплетая сиреневую нить ведьмацкого заклятия с синей струйкой магии палочника. Завивалась вокруг них голубая бичева силы книжника, поверх нее зеленая лента золотницкой ворожбы, по зеленому золотканная тесьма искусства Мануса, сплетение с белокурым локоном словничьей петли и венцом рубиновая капля едва ли не всемогущей мысли высшего мага. Ведьма едва ли могла быть сильнее словницы, скорее уж мана или книжница. По черному одеянию нельзя было разобрать, кто она по рождению. Ни единого цветного пятнышка не было заметно на ее длинной юбке и широкой рубахе, хотя обычные стинорождённые гордились своей силой и не скрывали ее цвета. Но ведьма и без того, казавшаяся средоточием темноты, торопливо набросила на плечи такой же темный плащ, на котором не оказалось никаких знаков, ни княжеских гербов, ни знаков вольного мага. Никто не окликал ее, не торопил, ни единый звук не нарушал ночной тишины, но ведьма спрыгнула с камня, на котором еще мгновение назад стояла, воздев руки к усеянному звёздами небу, и побежала к лесу. Едва она скрылась за деревьями, над светящимися зеленью камнями хлопнула с треском, и внимательное овальное око Топи впирилось в темноту, словно выглядывая того, что позвал в этот мир радужную смерть. Ведьма была уже далеко, так что потянувшиеся к ней незримые жгуты Топи лишь ощупали край леса, поджидая любого, в ком найдётся хоть капля силы. Но ведьма даже не обернулась. Она получила все, что хотела, и теперь шла прочь, прибавляя шаг. «Принесла ли ты, что я просила?» — окликнул ее грозный голос. «Принесла, так давай скорее, мочи нет, а то князь завтра же узнает, что в его земле небова жрица завелась». Жрица вынула из склада к юбке склянку и протянула в темноту. Чья-то рука торопливо схватила бутылочку. Послышался всхлип, видно, получив желаемое, скрытая темнотой просительница. Тотчас выпила с одним глотком, с трудом сдержав бранные слова. До того горьким оказалось лекарство. Но, видать, и действенным, потому что голос из темноты зазвучал добрее и приветливее. «Спасибо, матушка», — отозвалась просительница. «Что сегодня за услугу хочешь?» «Достань мне подарочек от Чернского Влада, то, что он сам в руках держал». «Да как же я тебе достану?» «Я к этому душегубу и близко не подойду, только если из-за свадьбы этой проклятущей воспротивилась излеченная просьбе своей врачевательницы. Вот хоть бы на свадьбе и раздобудь. Не так много, я прошу, голубушка».